Переворот Дария. Персия. 522 год до Рождества Христова. В 522 году до Рождества Христова персы уже более трех лет владели Египтом, а их царь Камбис бесчинствовал в завоеванной стране. Неизвестно, какие злодеяния еще он учинил бы, если бы не одно событие в Персии, заставившее его спешно покинуть берега Нила. Отправляясь в поход, Камбис оставил смотрителем царского дворца в сузах медянина Патизифа, служившего еще Киру Великому, отцу нынешнего царя. Однако никто не догадывался, что под маской верного царедворца скрывается опасный заговорщик. Потизиф принадлежал к касте медийских магов, которые со дня завоевания Мидии и Киром мечтали о восстановлении независимости. Верные люди донесли Патезифу из Египта о том, что Камбрис распорядился убить своего брата Бардия, всенародного любимца и опасного претендента на персидский трон. Приказ был исполнен, но кончину младшего сына Кира держали в тайне, и об этом знали немногие. И тут у магов созрел план — заменить убитого самозванцем. Дело в том, что у Петезифа был брат по имени Гаумата, который внешне был очень похож на покойного Бардию. Гаумата под именем Барди взошел на персидский престол. Геродот сообщает, что Мак разослал по всем народам своего царства распоряжение о свободе от военной службы от подати на три года. популярная мера имела успех. Его признали персы в Сузах, Вавилонии, Мидия и Лидия тоже поспешили заверить нового царя в верноподданничестве. В то же время Гаумата приказал разрушить святилище персов, центры родовой культуры, и в интересах мирийской знати пытался разрушить еще сохранившуюся общинную организацию Персиды с целью нанесения ущерба персидским воинам-общинникам. Однако в Египте находился настоящий царь Камбис. Под его началом была хоть и не очень большая, но верная ему армия. Кроме того, Камбис, имея в распоряжении финикийские корабли, оставался хозяином восточной части Аллинского моря – С этим нельзя было не считаться, но к моменту его возвращения из Египта заговорщики надеялись собрать большое войско из вавилонян, медян и других народов, которых тяготило господство персов. С этим-то войском они и собирались вступить в единоборство с Камбисом. Сделав своего брата царем, Потизиф решил отправить Камбису в Египет, гонца с требованием добровольно отказаться от царской власти и явиться в Сузы, чтобы преклонить колени перед новым повелителем Персидского царства. Месяц спустя гонец патизифа прибыл в Мемфис и сообщил Камбису о том, что его брат барди провозгласил себя правителем. Это известие ошеломило царя, ведь по его приказу барди был умечвлен. Вызвали исполнителя приказа Прексапс-па. Тот поклялся, что своими руками предал тело младшего сына Кира земле. проксапс предложил, что трон занял самозванец. Вскоре выяснилось его настоящее имя. Оставив своим наместником в Египте знатного перса Ариадна с третьей частью войска, Камис выступил из Мемфиса в Сузы. Будучи уже в Сирии, персидский царь в результате несчастного случая поранил себе ногу. Камбис был вынужден прервать поход. На двадцатый день болезни его состояние ухудшилось. Камбис призвал к себе знатнейших персов и открыл им правду. Он повелел отпоевать власть у медян и расправиться с патизифом и лжебардией. На следующий день Камбис умер. У него не было детей, унаследовать его власть было некому, и между персами начались споры. Одни отказывались верить, будто маги захватили власть. Им казалось, что Бардия жив, и поэтому следует идти в Сузы и преклонить колени перед новым повелителем. Другие же, поверившие, что в Сузах заправляют заговорщики, высказывались за войну с узурпатором Гоуматой Бардией. В стороне от всех держался 27-летний Дарий, сын Гистаспа, представитель младшей ветви царского рода Ахименидов. Пока шли споры, он собрал вокруг себя верных людей, завладел телом камбиса и направился в Персию, пасаргарды, где намеревался предать останки царя земле. В самой же Персии лишь немногие представители знати отнеслись к Аумате как курицы. к узурпатору и подумывали о его низвержении. Одним из них был Отан, сын Фарнаспа. По происхождению и богатству он принадлежал к числу наиболее влиятельных людей в Персии и ежедневно являлся царский дворец для решения государственных дел. Оттану показалось странным то, что новый царь никогда не появлялся в тронном зале и не призывал к себе никого из знатных персов, для решения особо важных государственных дел, как поступали Кир и Камбис. Чаще всего от его имени говорил смотритель дворца Патизив. Не прошло мимо внимания Оттана и внезапное исчезновение брата Патизифа Гауматы. Страшная догадка требовала подтверждения. Он вспомнил, что в начале своего царствования Камбис за какую-то провинность приказал отрезать Гаумате уши И тот скрывал свои увечья длинными волосами, поверх которых надевал еще и парик. Но как проверить, когда тот не показывается подданным на глаза и никого не подпускает к себе, окруженный многочисленной стражей? Атан рассказал о своих догадках дочери Фидиме, и у них созрел план. На следующий день Атан сообщил с Жабарди о своем желании выдать за него дочь Фидиму. Обрадованный маг послал за девушкой слуг. Вскоре Федима выяснила все, что требовалось. Перси действительно правил не Барди, а медийский маг Гаумата. а Атан поведал тайну преданным друзьям Аспофину и Гобрию. Сообщане задумали свергнуть узурпатора с престола, но для этого следовало заручиться поддержкой других знатных персов. Так к заговорщикам примкнули Мегабис, верой и правдой служивший Киру и его сыну Камбису, Интофрен Гидарн. Чуть позже к ним присоединился и Дарий. Но был еще один человек, точно знавший, что Персию управляет самозванец — Прексасп. Сразу после кончины Камбиса он приехал в Сузы, но, опасаясь возмездия за убийство Барди, Прексасп Везде заявлял, что не убивал царевича, и Камбис оговорил его. Однако на улицах и торговой площади Сос продолжали шептаться о царе-самозванце, обманом, захватившем власть в государстве. Боясь разоблачения, маги пригласили к себе Прексаспа и предложили ему за большие деньги выступить перед персами с заявлением, что Барди жив и правит ими именно он, а не кто-нибудь другой. назначенный день Приксасп, сопровождение Патизифа и нескольких стражников, зашел на высокую башню. На площади уже собралась толпа. Вначале все шло по плану медийских магов. И вдруг в конце своей речи Приксасп прокричал. «Персы, настало время, когда вы должны узнать всю правду. Так вот, знайте». «Я действительно убил Бардию по приказу Камбиса, убил вот этими руками. Да пошлют боги на меня за это страшное проклятие. Не верьте тому, что Бардия — ваш царь. Вами правит Гаумата и его брат Патизив, медийские маги». Стражники хотели схватить Пресакспа, но было поздно. Тот бросился с башни вниз». Такова была славная кончина прексапа. Это трагическое событие произошло в тот день, когда семь знатных персов оттангооббри, Аспафин, Итофррен, Гейдарн, Мегабис и Дарий Ахименит ехали в сузы с тверддым намерением расправиться с самозванцем. Прибыв в столицу заговорщики решили не расходиться и переночевать в доме у Атана. Утром они принесли жертвы богам и вместе с преданными слугами отправились во дворец. Дворцовые стражники почтительно расступились и пропустили их во внутренний двор. Миновав площадь, Дарий и его друзья оказались у входа в царские покои. Здесь, кроме стражников, находилось еще несколько евнухов, которые стали расспрашивать о цели визита. Дарий заявил, что у него для царя важное известие — но его отказались пропускать к правителю. Тогда Дари выхватил из-под кафтана меч и бросился на Евнухов. Его примеру последовали остальные заговорщики. Дари крикнул Атану и Гидарну, чтобы они со сослугами задержали стражников. Сам же с Гобрием, Интофреном, Аспофином и Мегабизом устремился дальше». У дверей опочивальни заговорщики вступили в схватку с четырьмя охранниками. Мегабис был ранен, остальные же ворвались в царские покои. В полумраке заговорщики различили двух магов. Патезив только что проник в спальню к брату через потайную дверь, чтобы сообщить о внезапном нападении. Он схватил со стены лук, но воспользоваться им не успел. Гаумата же умело орудуя копьем, ранил аспафина в бедро, а Интофрена в голову. Но Дарий и Гобрий набросились на него, и через несколько минут самозванцем было покончено. Тем временем Потизив выбежал в соседнюю комнату и попытался запереть за собой дверь. Но Дарий и Гобрий догнали его. Двоем они справились с магом. Потизив был задушен Гобрием. Заговорщики отрубили магом головы и двинулись к выходу из дворца. На Дворцовой площади уже собралось сотни-две персов, привлеченных шумом сражения. Заговорщики велели созвать ко Дворцу всех персов, проживавших в Сузах. Через час Дворцовая площадь была заполнена народом. Дарий, гобри Атан и Гидарн, раненые Аспофин, Интофрен и Мегабис, остались на попечении слуг, поднялись на башню и показали собравшимся головы магов. Персы пришли в восторг, и когда Дарий призвал уничтожить в столице всех медийских магов, бросились исполнять приказ, а заодно уничтожать и остальных медян. Погромы медийских домов продолжались весь день и закончились только с наступлением ночи. Были убиты сотни медян, всех магов, которых удалось найти, казнили. Последствия персы ежегодно отмечали этот день, называя его «днем» избиение магов. В сентябре 522 года до Рождества Христова персидским царем стал Дарий. На Бехистунской скале Дарий увековечил события начала своего царствования. Здесь, на большой высоте, клинописным слоговым письмом, была вырезана большая надпись «400 строк», На древнеперсидском языке ее переводы на эламский и акадский языки. Над надписями из изваян рельеф с изображением Дария, торжествующего над связанным магом Гауматой и восемью вождями мятежных областей.